Француз Ле Фермиер отмечал, ее с каждым днем все более и более расстраивающиеся здоровье не позволяет надеяться, чтобы она еще долго прожила. Но это тщательно от нее скрывается и ею самою больше всех. Никто никогда не страшился смерти более, чем она. Это слово никогда не произносится в ее присутствии, ей невыносима сама мысль о смерти, от нее усердно удаляют все, что может служить напоминанием о конце. К концу жизни у Елизаветы стали проявляться некоторые весьма странные привычки. Екатерина II вспоминала, что императрица Елизавета под конец жизни елико, возможно, копила деньги, держала их при себе, ничего не отпускала на государство. И скопила столько денег, сколько было возможно, и держала их у себя на глазах, не употребляя ни на какие государственные нужды. Эти сведения подтверждают и сторонние наблюдатели. Датский посланник сообщал, что после смерти Елизаветы в ее кабинете оказались большие богатства – до 600 пудов серебра, 67 пудов золота, полтора миллиона империалов и на два миллиона неотчеканенной монеты – всего денег от трех до четырех миллионов рублей. Иначе говоря, в кабинете императрицы, воюющей уже пять лет, лежали деньги годового бюджета страны. Кроме того, Иван Шувалов передал Петру Третьему 106 тысяч рублей, которые Елизавета доверила ему хранить. «Говорят, — добавляет датский посланник, — что в потайном кабинете императрицы, ключи, от которого имела только она одна, найдены были чрезвычайно странные предметы, например, всякого рода снеть, морковь, огурцы». Восковая свеча, которую она держала во время обручения нынешнего императора, старинные записи ее отца и много других подобных вещей — и все это среди бриллиантов огромной ценности. Как сообщал француз Лопиталь, императрица погружена в необычайные суеверия. Она целые часы перед одним образом, к которым она очень привязана. Она с ним разговаривает, советуется. Государыня и раньше была суеверна. Но теперь это проявилось с особой силой и говорило о мучившем ее страхе смерти, прихода которой она панически боялась. Елизавету должна была страшно пугать неожиданная сильная гроза над царским селом, которая гремела над дворцом в необычайно позднее осеннее время, на пороге зимы. Такого не помнили старики. Возможно, в раскатах грома и мертвящих, Голые деревья парка в вспышках молнии Елизавета увидела зловещее предзнаменование. Потом она переехала в зимний дворец, который стоял на берегу Мойки, и там уж слегла окончательно. Конец неумолимо приближался. Датский посланник Гастгаузен, получавший достоверную информацию из дворца, писал об этой некогда неутомимой царице Маскарадов. Ноги ее покрыты чириями так сильно распространившимися что она совершенно не в состоянии стоять на ногах у нее повторяются припадки завершающиеся обмороками как всегда бывало в россии приближение смерти правителя вызывало общее беспокойство гасгаузен пишет последние дни здесь царят печали и уныния написанное на каждом лице все сидят по домам терпеливо ожидая грядущего переворота были отменены все увеселения День рождения Елизаветы, 18 декабря 1761 года, 53 года, обычно веселый и красочный праздник, прошел почти незаметно, ограничились иллюминацией и небольшим салютом с бастионов Петропавловской крепости. Подобно многим правителям России, Елизавета пыталась скрыть свою болезнь от народа, но о приближающем с конце говорили все. 11 декабря... 1761 года датский посланник сообщил в Копенгаген, что здоровье Елизаветы продолжает ухудшаться, она слабеет, кровопускание традиционный способ лечения уже не помогают. Наконец, 18 декабря Елизавета, отказывавшаяся до сих пор от всех лекарств, уступила горячим просьбам окружающих ее лиц и согласилась принять лекарство английского врача Монсе. Благодаря этому лекарству она спокойно спит, лихорадка и кровохарка не прекратились, появилась сильная испарина, и ее рана в ноге открылась. Врачи сочли, что кризис миновал, и императрица на пути к выздоровлению. Страх мнительный императрица перед лекарством был так велик...